Глава 46 Да, я упал. Да, я облажался по полной программе. Я летел навстречу смерти, и вряд ли Авелла успела бы меня подстраховать. Ну и что? Гэндальф, он тоже облажался, но он же не плакал. Он не унывал. Он поймал меч и принялся офигачить Балларга. Надо же чем-то заниматься, пока падаешь. А мне вот Балрога не досталось. С Балрогом мы, возможно, даже как-то закорешились бы. Свой чувак огненный. Зато у меня был мелкотравчатый каменный ублюдок, и уж на нем-то я собирался оттянуться вовсю. Я оторвал его от себя, безвольную куклу, которая вдруг прекратила сопротивляться и пытаться достать меня кинжалом. Он рассыпался песком у меня в руках. Так, ладно, погибнуть, героически сражаясь, мне не дано. Придется спасать свою жизнь. Я действовал на чистом инстинкте. Перевернулся и заставил скалу выплюнуть подо мной тонкую каменную пластинку. Врезался в нее, пробил насквозь. Больно, блин, На что делать? Еще одна пластинка, еще. Уже не понимая, где верх, где низ, я летел в нескончаемом грохоте разбивающегося камня. Осколки грохотали под оспехом. Внутри меня все тряслось и взбивалось, как в шейкере. Даже мозги. Особенно мозги. Однако падение постепенно замедлялось. Магический ресурс. Пятьдесят. Сорок восемь. Сорок семь. Удара каменную тропу, казалось, вышиб из меня дух. Во всяком случае, вдохнуть я не мог так долго, что думал, умру как дурак от удушья, пока сверху на меня сыплется каменная крошка. Должно быть, так чувствуют себя те, кому посчастливится испытать на себе действие заклинания «вакуум». Наконец получилось вдохнуть. С каким-то мерзким, сиплым звуком, чуть ли не свистящим. — Сэр Мортегар! — произнес чей-то голос. — Да что же вы! Да как же это! Дайте я вам пособлю! Чьи-то руки стащили с меня шлем и капли начинающегося дождя брызнули на лицо. Я повернул голову и увидел... чужого. Нет, это не рыцарь, не преподаватель, и уж тем паче не ученик. Совершенно незнакомый парень с совершенно безумными налитыми кровью глазами, кожаной куртки, наглухо стянутой кожаными ремешками. Он улыбнулся, показав черные зубы. — Секундочку, сэр Мортегар, сейчас ваш заказ доставит. В его правой руке оказался меч, стремительный взлет и падение. Я физически чувствовал приближение лезвия к своей шее. Дождь усилился, и решение я нашел мгновенно и, как всегда, интуитивно. На правой руке появилась синяя печать. Изменение агрегатного состояния. Лед. Трансформация. Псих в кожанке закричал, когда в лицо и руки впились десятки ледяных ос. Я обратил дождь в град и заострил градины. Породи я это все сам, ресурс вылетел бы до нуля в мгновение, но я работал с водой, которая сама летела с неба. Ее будто сама стихия послала мне на помощь. Воспользовавшись заминкой очередного убийцы, я соскреб себя с тропы, попутно активируя магическое зрение. Плохо. Словами не пересказать, как плохо. А с другой стороны, на что я рассчитывал? Рассчитывал, что у меня хотя бы будет время попросить у Лариотиса прощения. Но этих минут мне не дали. Не считая убийцы в кожаной куртке, ко мне приближались семь огоньков, агрессивно пылающих жаждой убийства. Затрещал под одеждой и доспехами воздушный амулет, наскоро нарисованный Авеллой. Это против меня опять пытались применить какую-то воздушную магию. «Самую опасную и самую любимую убийцами. За ее незаметность и неуловимость. Ну, хоть кого-то я успею». Размахнувшись мечом, я ударил парня в кожаной куртке, тщетно прикрывающего окровавленную голову от острых градин. Вложил в удар всю силу дрожащих рук, но меч ударил по кожаной куртке, будто по стальной. Брызнули искры, и я, как уже делал однажды, подхватил их, умножил, заставил вертеться вокруг убийцы. Теперь на него обрушились две стихии — огня и воды, жаля, пронзая, разрывая кожу. Защититься от обеих у него не получалось. Я не понимал даже, какой стихии он маг, и времени разбираться не было. Чей-то яркий огонь приблизился сзади. Я развернулся, взмахнув мечом, и оказался нос к носу с тем мужиком, с которым мило беседовал в трактире. Вода не мочила его, лед не долетал до него, а меч в его руке полыхал огнем. Мужик не стал тратить время на патетические фразы, он сразу ударил. Я попытался защититься своим мечом, но он прошел сквозь огненное лезвие пламя ударило мне в грудь, и я закричал. Не от боли. Где-то вдалеке заворчал яргар. Дрожь пробежала по земле. Я выронил меч. Упал на колени, обхватив себя руками. Изнутри рвалось нечто, раздраженное ударом чужого огня. Нечто огромное. Куда больше, чем я. Вдох «Выдох. Как учила Авелла. Как мне сотни раз уже удавалось победить страх, боль, отчаяние!» «Да ладно тебе!» — словно наяву услышал я голос искорки. «Тебе же этого хотелось! Вот он, Орден Убийц, здесь, все здесь! Прекрати бороться с собой и уничтожь их, как и хотел!» Она звала меня, она ждала меня в том пламени, где я уже бывал, предлагала вновь слиться с ней в том немыслимом акте ни то любви, ни то ненависти, где важно одновременно остаться собой и раствориться в стихии. Она сулила могущество, она лгала в глаза, заявляя, что я смогу ее удержать. Сталь. Услышал я холодный голос магистра Ордена Убийц. Не успел даже понять, произносит он заклинание или отдает кому-то приказ. Рука сама подхватила меч и выбросила его вперед и вверх. Я услышал рев, рвущийся из моей груди, и Ергар ему вторил. Магистру вернулся в последнее мгновение, я лишь рассек край его плаща, Кто-то еще приближался ко мне. Я видел лишь смутные силуэты за стеной набравшего силу дождя. Не было больше смысла посыпать их льдом, они сумели найти от него защиту, и я прекратил тратить ресурс на это. Вдох, выдох. Внутри все клокочет. Я несколько раз взмахнул мечом, но не достал никого. А меня вот достали. Что-то чиркнуло по левому плечу, я почувствовал, как лопнул доспех и лезвие глубоко отцарапало руку. Развернулся туда и вдруг настоящего передо мной врага что-то упало сверху. Убийца не ожидал такого и повалился на тропу. Я увидел, как неизвестный союзник резко взмахнул длинным тонким кинжалом, и снизу послышалось хрипение. Авелла. Человек развернулся и будто. Будто, по его желанию, тучи разошлись. Солнечный луч упал на него, осветив лицо, в которое мне так бы хотелось вонзить свой меч. «Искар!» — выкрикнул я. Цс! – улыбнулся ректор Воздушной Академии Атром. «Пусть это будет нашей с вами маленькой тайной». И тут сверху обрушился целый десант. «Вокруг меня закипел бой. Кипел он недолго. Я услышал голос магистра. Хриплый. Страшный. «Уходим!» Искар звонко расхохотался и, убрав свой кинжал, шагнул ко мне. «Благодарите стихии, что мы успели вовремя, сэр Мортегар», — сказал он, улыбаясь своей ублюдочной улыбкой. «А теперь прошу меня извинить». Я должен сделать что-то крайне неприятное». Теперь это точно был вакуум. Воздух вырвался из моих легких и растворился в пространстве. Я не мог вдохнуть, как ни старался. «Искар, сука ты этакая! Как же я... Как же я счастлив, что ты сам первый нанес этот удар!» Его губы шевелились. «Тише, тише», — угадал я. «Сейчас будет тебе тише!» Я выбросил руку вперед. «Огонь!» «Мне нечего жечь, вокруг тебя даже воздуха нет», — здраво рассудила искорка. «Так жги меня!» — заорал я беззвучно, пока в глазах темнело от удушья. «Сожри еще что-нибудь слабое и бесполезное в моей душе!» «Игра с огнем!» — хихикнула искорка. «Ну, давай сыграем!» Сначала я почувствовал, как будто от моей руки к груди искара протянулось что-то невидимое, вырвавшееся из самого моего нутра. А потом поэтому чему-то побежал огонь. Наградой мне стало выражение ужаса на лице искара и тут же воздух со свистом влетел в легкие. «Живым!» — орал Искарон, нужен живым!» Огонь добежал до него, но будто разбился, разлетелся на тысячи искр, как бенгальский огонек. «Меня схватили сзади за руки!» «Мортегар, нет!» — это кричала Авелла. Она сверзилась откуда-то сверху, сжимая окровавленный меч в руке. Шлема на ней не было. Лоб перечеркивала алая кровоточащая линия. «Еще и ты!» — простонал Искар. «Обоих, живо!» Я рванулся. Авелла бросилась на Искара с мечом. Тот легко перехватил ее руку, вывернул что-то шепча. Его пальцы коснулись ее горла, и Авелла обмякла, выронив меч. Мне врезали по затылку. «Я должен был вырубиться!» но одним лишь огненным усилием оставался в сознании. Второй удар в глазах потемнело. «Ты позволишь мне?» — спросила искорка. «Нет. Сидеть! Я сказал сидеть!» И после третьего удара я провалился во тьму полностью.